«Напильник Гнилич!» – сообщил уйбуй копыта один из самых преданных кувалде десятников. Бесится вонючая морда!» «Повесить!» – коротко повелел лидер. «Там на принтере распечатаны приговоры. Возьми Афин, впиши имя и повесь смутьяна». Врожденная шепелявость красных шапок была выражена у одноглазого кувалды необычайно сильно, Он совсем не выговаривал букву Д, но тем не менее умел доносить свои мысли до верно подданных. Собственно, не свойственный дикарям умение размышлять и помогло маленькому шипзищу вознестись столь высоко. "Видите ли ваше высокопревосходительство, господин великий фюрер", дипломатично начал копыто. Снизу донесся звук взрыва. Запертые в кабаке дуричи пальнули. В оппонентов из подствольника Кувалда побелел от бешенства Копыто. Сукин сын Если ты немефленно не расскажешь Что происходит в форте Я тебя Напильник проводил предвыборный митинг Мля Уйбуй понял, что фюрер позволяет обойтись Без церемоний Годлу гнилище во двор выгнал Публично втирал Какой нумный. Доричьи возмутились. У них, наверное, свой кандидат есть. Устроили перестрелку. Копыт зевнул. Политические технологии, мля. Кувалда выкатил, наверное, помощника единственный глаз. Пару мгновения шарашно хлопал им. А затем медленно, едва не по складам, поскольку скулы сводила от бешенства, поинтересовался. «Камфифат куфа!» — Так напильник хочет выбор великого фюрера устроить, — беспечно ответил Копыто. — Народ к натуре не против. Только дуричи не хотят напильника, а хотят другого. — Кого фруфово? — Кого ты своих, — пожал плечами уйбуй? Я в подробности не вдавался. — А я? — А что ты? Копыто несколько удивленно посмотрел на вождя. — Я великий фюрер? — Да, — подтвердил Уйбуй, — ты ваше высокопревосходительство, господин великий фюрер. Копыто неожиданно замолчал. Понял, куда клонит одноглазый. — Так это... Уйбуй судорожно сглотнул. — Так что нам тогда делать? Внезапное понимание нависшее над кланом угрозы Придавило копыток к земле. Плечи бравого десятника поникли, пальцы задрожали, а в голосе появились панические нотки. «Собирай шивзящий!» – распорядился кувалда. «Пусть бросают все и гонят уфа. Казармы клана закрыть, никого не пускать!» «Никого!» – тоскливо подтвердил копыта, в маленьких глазках которого отчетливо читалось страстное желание убраться из форта как можно дальше. И главный арсенал закрыть, перифай, чтобы окрана забарикофировалась изнутри и никого не пускала в арсенал. Какой-то пулей вылетел из кабинета. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Люч». Москва, Лосиный остров, 17 марта, среда, 14.51. Королевский обед в этот день начался вовремя, в два пополудни. Стол был сервирован в белой столовой, особо любимой хозяйкой зеленого дома. А меню по обыкновению предполагало четыре перемены блюд. Расписание королевы не претерпело изменений, и о том, что в тайном городе назревает очередной кризис, свидетельствовал лишь необычно узкий круг приглашенных. На обеде предполагалось говорить о делах. Помимо самой королевы за столом угощались барон Мячеслав, жрица Зеленого дома Снежана, представляющая домен «Вишняки», Милана, воевода-дружина дедочерей Журавля, элитного и самого боеспособного подразделения армии Людов. И Фата Емания, начальница личной канцелярии Ее Величества. Всем присутствующим королева доверяла безоговорочно. Высоко ценила их мнение и опыт и знала, что они ее не подведут. Командный пункт Зеленого дома приведен в полную боевую готовность закончила оперативный обзор Милана. Количество следящих за городом операторов по расписанию военного времени, Мы тщательно сканируем территорию, фиксируя любой подозрительный аркан. Три группы боевых магов находятся в оперативном резерве. Еще одна усиленная группа в засаде у места связи странников. Смена происходит каждые два часа. «Вы уверены, что странник придет туда?» – поинтересовался Мячеслав. «К сожалению, другой ниточки у нас нет», – пожала плечами Милана. «Пожалуй, чуть высокомерно, давая понять, что лучший боевой маг Зеленого дома, конечно, даст объяснение барона, но сделает это без удовольствия. Яркая внешность?» А многие считали, что красота Милана не уступает общепризнанной красоте королевы, военные заслуги, огромный авторитет в армии. Воевода могла себе позволить быть несколько высокомерной даже по отношению к фавориту ее величества. В конце концов, барон был всего лишь мужчиной. Всего лишь потому, что в Великом доме люди только женщины обладали магическими способностями и присутствовал на совещании исключительно благодаря своим особым отношениям с Всеславой. Все эти факты были переданы Мячеславу легким движением бровей и быстрым взглядом прекрасных ярко-зеленых глаз. Но не произвели на широкоплечьего повелителя Домена Сокольники какого-либо впечатления. Он прекрасно знал и характер воеводы, и ее отношение к своей персоне. Вместо ответа Мячеслав сделал маленький глоток вина, вытер губы салфеткой и ядовито улыбнулся. Три группы боевых магов и еще одна усиленная. И все против одного чела. Думаю, нам нет нужды критиковать действия воеводы, мягко заметила королева, не давая взбешенной Милане вставить пару менее вежливых замечаний. На мой взгляд, воевода разработал единственно возможный в данной ситуации план. «Благодарю, Ваше Величество», – выдержав короткую паузу, склонила белокурую голову Милана. «Какой приказ получили маги?» – не отступал барон. «Что они должны делать при появлении странника?» «Захватить его!» – сквозь зубы процедила воевода. Не будет ли разумнее вызвать его на переговоры? В Прошлый раз. Я не ожидал, что Сантьяго так легко признает приоритет Зеленого дома в расследовании дела странников, громко сказала жрица Снежана, откровенно переводя разговор на другую тему. Уверена, проклятый Нав будет вставлять нам палки в колеса. Технология большой дороги интересна всем великим домам. Задумчиво протянула всеслава. Это один из немногих случаев, когда мы все должны действовать сообща. И Сантьяго это прекрасно понимает. Но я настоятельно рекомендую Ее Величеству ни в коем мере не доверять комиссару. подобных рекомендациях нет особой необходимости ни мне, ни Милане, которая возглавляет расследование. С улыбкой отозвалась королева. «Уверена, воевода сумеет сделать так, чтобы оно закончилось в интересах Великого Дома Люч. «Вы можете на меня положиться, Ваше Величество!» Милана снова склонила голову. «Я найду странника!» «Не сомневаюсь!» – буркнул барон. Всеслава удивленно подняла брови. Воевода поджала губы и отвернулась, едва сдерживая гнев. «Что вы имеете в виду?» – недовольно нахмурилась Снежана. Давайте поразмышляем вот над чем, – невозмутимо предложил Мячеслав. Странник наверняка понимает, что произошло с Аристархом, и тем не менее возвращается на землю. Более того, возвращается в тайный город. Мы искренне надеемся, что странник заглянет в тайный город, по правилам барона Снежана. И будем рады, если наши надежды сбудутся. Сегодня утром на Марксийской улице произошло двойное убийство. С прежним спокойствием продолжил Нечислав. Убили членов крупной преступной группировки. Убили с целью ограбления. Вам не кажется это странным? Вы читаете всю криминальную хронику? Язвительным поинтересовалась Милана. Нет. Барон даже не посмотрел на воеводу. После того, как открылась большая дорога, я приказал сообщать мне обо всех странных событиях в городе. Информация о том, что двух известных бандитов убили с целью ограбления, показалась моим аналитикам очень необычной. Мы навели справки. Одного из них застрелили, второму вырвали кадык. Дело происходило практически в центре города. Свидетелей нет. «Случайность?» «Случайность», – проворчала Милана. «Или наведенный морок», – барон усмехнулся. «Но есть еще одна деталь, о которой не упоминали газеты. Кто-то выпотрошил находящийся неподалеку банкомат, вытащил все деньги. Причем, судя по карте памяти банкомата, Меньше чем за пять минут он успел обслужить двадцать клиентов. А камера видеонаблюдения не заметила ни одного. Очень ловкий трюк. «Кажется, чела называет таких преступников хакерами», – буркнула Снежана. «Совпадение», – поддержал жрицу Милана. «Может, и совпадение», – не стал спорить барон. Но, выполняя мою просьбу, Фата Рада изучила банкомат и обнаружила остаточные следы филианской магии. Мячеслав твердо посмотрел на королеву. «Я считаю, что странник уже в тайном городе. Он здесь. Он прекрасно знает, что случилось с Аристархом. Но он здесь. Странник готов к любым неожиданностям». Всеслава поняла мысль друга. Это не романтик, Арестарх. На этот раз кафедра послала матерого волка. Он убил, не задумываясь, и убьет еще. Великий дом, людь, может быть уверен, в дочерях журавля, холодно бросила Милана. Ей было неприятно, что барон, пусть даже и близкий друг королевы, но все равно мужчина, вычислил появление странника. Про себя Милана решила, что устроит аналитикам дружины крупные неприятности. Поверьте, воевода, я ни в коей мере не ставлю под сомнение ваш профессионализм, но... Барон покачал головой. Странник знает, на что мы способны. А вот каким фокусом он обучился во внешних мирах? Он расскажет об этом, пообещала Милана во время допроса. Чему бы он ни научился, он остался челом. Жрица Снежанов встала на сторону воеводы. И он не сможет ничего противопоставить дочерям журавля. Несколько секунд королева раздумывала, переводя взгляд с одного советника на другого, после чего медленно кивнула. Не следует менять планы на ходу. Решение принято. Воеводы, теперь все зависит от вас. Зеленый дом ждет вашей победы. Всеслава скомкала салфетку и собралась подняться, но Фата Ямания, до того молча сидевшая в конце стола, с улыбкой достала из тонкой папки несколько листков. «Ваше Величество, извольте взглянуть. Прошение на ваше имя от красных шапок. Это настолько срочно?» – поморщилась Всеслава. «Скорее забавно», – позволила себе рассмеяться Фата. Я специально приберегла послание к десерту в качестве небольшого развлечения. Чего хотят дикари? Клан Гниличий нижайшие спрашивают высочайшего позволения на проведение выборов великого фюрера семьи. Второе прошение от дуричи. Просьба та же. Выборы великого фюрера! рассмеялась Милана, как интересно! С тех пор, как Кувалда узурпировал власть, Красные шапки стали причинять нам гораздо меньше головной боли, задумчиво произнесла королева. Смена лидера кажется нам нежелательной. К сожалению, осведомители доносят, что идея выборов глубоко владела дикарями, сообщила Фата. Примерно час назад в Южном форте прошел предвыборный митинг Гниличей. Есть жертвы. Надо запретить красным шапкам общаться с челами, пробормотала Снежана. Душевная организация дикарей не способна к критическому восприятию безумия этой семейки. Ваше величество, я согласен с тем, что Кувалда лучший лидер для красных шапок, подал голос Милана. С вашего позволения я могу направить в Южный форт пару боевых магов и ликвидировать смутьянов. Не уверен, что это правильно, подал голос барон. Мичеслав. — устало произнесла королева. — Я понимаю ваше желание оспаривать любое предложение воеводы, но в данном случае Милана права. Дикарей необходимо усмирить. Междуусобицы являются одной из естественных форм существования красных шапок, ваше величество, — твердо сказал барон. На протяжении всей своей истории они без конца грызлись за власть внутри кланов. Даже самый мелкий пропойца мог мечтать о титуле фюрера. Мы отняли у дикарей эту надежду, но переделать их нам не под силу. Нарыв, судя по всему, созрел, и если сегодня мы откажем в прошении и уберем смутьянов, то красные шапки потеряют всякое доверие к короне, а о следующей войне в Южном форте мы узнаем постфактум, а не из прошение прошения о ее начале. Снежана задумчиво покрутила в руке бокал с вином, но промолчала. Милана наморщила носик. «Уделять красным шапкам слишком много времени? Фи!» «Это недостойно воеводы дочерей журавля!» Королева вздохнула. «Ваше предложение, барон!» «Мне кажется, что выборы станут достаточно хорошей э, сублимацией междуусобных войн». Пусть дерут глотки, они стреляют. Это нереально, жестко усмехнулась Милана. Вы правильно заметили, барон. Красных шапок не переделать. Выборы превратятся в череду стычек. А вот это мы должны предотвратить, отрезал Мячеслав. Надо закрыть арсенал Южного форта и запретить торговой гильдии продавать дикарям оружие. Одновременно повелеть красным шапкам проводить выборы раз в два года и предупредить, что смутьянов будем вешать. Любопытная мысль. После паузы протянула все слава. Думаю, имеет смысл попробовать. Я согласна, закивала Снежана. Как будет угодно вашему величеству, развела руками Милана. Емания, после обеда займитесь текстом указа.